Я только безмолвно уставилась на него. «Оставь ее в покое!» возмутился Ксимериус. «Ты что, не видишь, что у нее сердечные страдания? Ты, тупой болван! И, кстати, из-за тебя! И вообще, чего ты здесь делаешь?» Мистер Уайтман достал хронограф из сейфа и водрузил его на стол. «Ну что ж, посмотрим, куда мы сейчас...» «Мадам Россини ожидает вас на примерку, сэр!» обратился к Гидеону мистер Марлей. «Черт!» выругался Гидеон на момент выбитой из колеи. Он глянул на свои часы. «Я совсем забыла об этом. Она очень злится». «Она производит весьма недовольное впечатление», ответил мистер Марлей. В этот момент вновь открылась дверь и вошел мистер Джордж. Он совершенно запыхался, и, как всегда, когда он напрягался, его лысина была покрыта бисеринками пота. «Что здесь происходит?» Мистер Уайтман нахмурил лоб. «Томас? он сказал, что у тебя разговор с Фальком и министром внутренних дел». «Да, так и было, пока мне не позвонила мадам россини и я узнал, что Гвиндолин уже забрали на элапсирование», сказал мистер Джордж. «Я впервые видела его таким по-настоящему сердитым». «Но Гидеон утверждал, что ты попросил нас», сказал откровенно растерянный мистер Уайтмен. «Нет, не просил». «Гидеон, что здесь происходит?» Вся до последней капельки доброта исчезла из маленьких глаз мистера Джорджа. Гидеон сложил руки на груди. «Я думал, вы будете рады, если мы избавим вас от этой обязанности», — коротко сказал он. Мистер Джош промахнул своим носовым платком пот. «Благодарю за заботу», — ответил он с явно слышимым сарказмом в голосе. «Но в этом не было необходимости. Ты сейчас же пойдешь наверх к мадам Росини. «Я охотно бы сопровождал Гвиндолин», — сказал Гидеон. «После вчерашнего Сочи, вероятно, было бы лучше, если бы она не была одна». «Глупости!» — возразил мистер Джордж. — Нет никакого основания думать, что для я представляется хоть какая-нибудь опасность, если она прыгнет не слишком далеко. — Действительно, — подтвердил мистер Уайтман. — Например, в 1956 год? — растягивая слова, спросил Гедон, глядя мистеру Джорджу при этом прямо в глаза. — Я сегодня утром немного полистал в аналах и должен сказать, что 1956 год производит действительно совершенно спокойное впечатление. «Предложение, которое там стоит, чаще всего никаких особых происшествий. Такое предложение ведь просто музыка в наших ушах, не так ли?» Мое сердце колотилось уже где-то в горле. «Поведение Годеона можно было бы объяснить только тем, если бы он выяснил, что я действительно делала вчера. Но как, черт подери, он смог бы это узнать?» Хоть я и воняла сигаретами, что, возможно, и было подозрительным, но далеко не могло выдать ему, что произошло в 1956 году. Мистер Джордж выдержал его взгляд, не моргнув, но он тоже выглядел несколько растерянным. Это не была просьба, Гедеон. Мадам России не ждет. Марлей, вы тоже можете идти. Да, сэр, мистер Джордж, сэр, пролепетал мистер Марлей и чуть ли бы не отсультовал. Когда за ним захлопнулась дверь, мистер Джордж сверкнул глазами на Гидеона, который не сдвинулся с места. Мистер Уайтмен тоже рассматривал его с нарастающим удивлением. — Чего ты ждешь? — холодно бросил мистер Джордж. — Почему вы отправляли Гвендолин в середину дня? Разве это не против предписаний? — спросил Гидеон. «О — О-о-о! — озадоченно выдохнул Ксимириус. — Гидеон, это не твое... начал мистер Уайтман